Об этом не переживай. чтобы они не увидели, сообщить об этом они уже никому не сообщат. Ты не должен был этого делать, — мрачно выдавил Деккер, помрачнев лицом. Знаешь, какие были последние слова Дианджело перед тем, как он получил пулю в лоб? Деккер ничего не ответил. Он сказал, единственное, о чем он мечтает, это переехать на юг.